Глава 4 Будильник вырвал меня из сна, и в тот же момент я припомнила прикосновение Патрика — теплое, надежное, живое. Я резко села, заморгала, привыкая к темноте. «Патрик!» — позвала я, но ответил мне лишь Будильник — повторным пронзительным звонком. Я надавила кнопку, и в наступившей тишине поняла, что вернулась в реальность ту, которую делю с Дэном, ту, в которой я навеки осталась вдовой. «Патрик!» — бессильно повторяла я, уже зная, что его здесь нет. Вот проступают очертания комнаты, и исчезает последний ошметок надежды. Глухие жалюзи блокируют утренний свет. Я знаю прохладный шелк постельного белья. Сон был всего лишь сном. Патрика нет. Только никак не могу избавиться от ощущения полной реальности, его прикосновений, вкуса его губ и этого яркого, небывалого света. И хотя подробности нашей встречи быстро померкли после пробуждения, я никогда не смогу забыть девочку с прекрасными зелеными глазами, глазами Патрика. Совершенно живую. Совершенно мою. В той жизни я, несомненно, любил ее больше всего на свете. Горло сдавило не продохнуть, когда эта «мама» снова прозвучала в памяти. Но ведь я откуда-то знала, что 13 ей исполнится 8 июля. То есть она родилась через четыре месяца после того, как мы с Патриком впервые были близки. А значит, это всего лишь сон, а не чудесное проникновение в ту жизнь, которая была мне предназначена. «Я не ее мама», — прошептала я и сама удивилась, как мучительно мне эта трезвая мысль. «Это сон». Но сердце колотилось, не принимая резонов, и перед глазами все еще стояло ее лицо. Я включила лампу на тумбочке. возле будильника Стакан воды, пузырек от Вилла и записка от Дэна. Он рано умчался на работу, но надеется, что у меня не будет тяжелого похмелья. «Никогда не видел, чтобы ты пила столько шампанского», — снисходительно уточнил он. Дрожащими руками я закинула в рот две таблетки, голова действительно разрывалась от боли. Запив таблетки, я снова откинулась на подушку и уставилась в потолок. «Что со мной творится?» — вслух спросила я. Потом нащупала свой айфон и зашла на сайт для недавних вдов, youngwidowtalk.com. Я время от времени туда заглядывала, хотя, конечно, не при Дэнни. Забила в поисковое поле яркий сон о муже. Выскочило несколько линков. Открывая их один за другим, я надеялась, что хотя бы одна вдова Видела такой же невероятно реальный сон о своем муже, живом, в настоящем, но попадались только сны о прошлом. Поразительно, как часто вдовам снится, будто покойный муж отвергает их ради новой подружки или жены. Меня эти рассказы опечалили. Я и представить себе не могла, чтобы Патрик променял меня на другую. Я еще поискала ребенок во сне, но тут и вовсе линков не было». Похоже, мне выпала новая, уникальная форма безумия. Со вздохом я отложила телефон и поднялась. Ноги холодил мраморный пол. Как в полусне я провела утренние сеансы, и к обеду прекрасно понимала, что в таком состоянии толку клиентам от меня чуть. Я попросила Дину, секретаршу общую с еще тремя терапевтами, отменить приемы, назначенные на вторую половину дня. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила она. «Вы же никогда не отменяете запись!» «Неважно, себя чувствую», — ответила я. И не то чтобы сказала неправду. Нужно было подождать, пока Дина всех обзвонит. Я вернулась в кабинет и вынула из ящика стола вставленную в рамку фотографию Патрика. Я спрятала ее после пятого свидания с Дэном. Годами эта фотография стояла у меня на столе. Каждый день я много раз встречалась с ней взглядом. Но когда в моей жизни замаячили серьезные отношения с другим мужчиной, я сказала себе, «Пора расставаться с Патриком». Сказано, сделано, но, видимо, не до конца. И в эти два года я время от времени вынимала фотографию и вглядывалась в нее, ища ответа. Стоило мне увидеть эти спокойные, изумрудного цвета глаза, как в моей голове распутывались самые сложные проблемы. Но сегодня, когда я достала фотографию, все только усложнилось. На фотографии он совсем молодой, не такой, каким я видела его ночью. Это было во сне, — напомнила я себе. И все же... Легонько обвела пальцем его глаза, припоминая, как трогательны эти морщинки вокруг них. Морщинки, которым еще только предстояло проступить. Коснулась густых темных волос, как их украсила бы седина на висках. Зажужжало переговорное устройство. «Я всем дозвонилась, Кейт!» Металлический голос Дины заполнил кабинет. «Все пациенты на вторую половину дня отменены!» Помолчав, она все же спросила. «Все ли у вас в порядке? Может быть, что-то еще нужно?» «Нет, все прекрасно!» Я даже смешок смогла изобразить. «Спасибо!» Несколько секунд слышались только электрические щелчки. Потом «Хорошо, тогда я ухожу на обед». «Отлично, еще жизнерадость не откликнулась я. Значит, до завтра». Я снова спрятала фотографию Патрика в ящик, под стопку тонких папок, и вынула телефон. сьюзен ответила сразу же. «Я взяла отгул на полдня», — сказала я ей. «Можно к тебе заглянуть?» «Что случилось?» «Ничего». «Не могу повидаться с сестрой просто так?» «Обсудим это, когда до меня доберешься», — сурово предупредила она. «Как всегда, видит меня насквозь». Через полчаса такси остановилось возле кирпичного дома. Сьюзан встретила меня на пороге и молча вручила бокал белого вина. «Всего час дня», — напомнила я, но от вина не отказалась. «Я слышу по голосу, когда тебе надо выпить. Сегодня как раз такой случай». Она повернулась и вошла в дом, не дожидаясь моего ответа. Я пошла следом на ходу, делая первый глоток. Сестра, конечно, права. «Привет, ребята!» Я заглянула в гостиную, где приклеились к телевизору Сэмми и Келлен. Какая-то мультяшная мышь, незнакомый мне персонаж, учила уму-разуму мультяшного медведя, и Келлен радостно хихикал. Сэмми обернулась, улыбнулась и помахала мне. Я с грустью подумала о зеленоглазой девчушке из моего сна. Сьюзен дождалась меня в кухне, тоже с бокалом белого. На столике открытая бутылка Шардоне и мисочка с чипсами. "Ну", заговорила она едва я вошла. "Выкладывай. Это из из-за вчерашней помолвки?" "Нет", тут же выпалила я. Сьюзен вопросительно изогнула бровь, и я, уставшая себе под ноги забормотала: "Это глупо, но мне сегодня приснился безумный сон, то есть я думаю, что это был сон". Голос мой замер, сьюзен ничего не говорила, и я заставила себя поднять глаза и встретиться с ней взглядом. «Спокойная, подтянутая сьюзен Мне бы научиться так себя держать». А меня трясло, как наркоман на преломке. «Продолжай», — хладнокровно распорядилась она. И я рассказала обо всем. Как проснулась подле Патрика, слышала его голос, ощущала прикосновение. Рассказала, что теперь у него на висках седина, и он прибавил весе, но прикосновение все такое же, знакомое до боли. Сестра смотрела все печальнее. Я договорила, чувствуя, как у меня по щекам катятся слезы. Сьюзан вздохнула, поставила свой бокал на стол, обняла меня. «Просто нервы, сестренка. Принять предложение Дэна — штука серьезная, и не такое могло присниться». «Но раньше мне ничего подобного не снилось», — еле слышно возразила я. «Все так реально, словно происходило на самом деле». «Ну, конечно же», — она рожала объятия и отступила на шаг. «Какая-то часть тебя угрызается, что ты поступаешь неправильно, живя своей жизнью без него. Но давно пора, Кейт. В этом нет ничего плохого. Патрик хотел, чтобы ты была счастлива». Я отпила еще вина и прикинула стоит ли рассказывать о девочке зелеными глазами. Увы, Сьюзен и без того наверняка подумала, что я схожу с ума. Мне показалось, будто я увидела мою настоящую жизнь. Только и произнесла я. Сьюзен крепко ухватила меня за обе руки, требуя, чтобы я поглядела на нее. «Вот это твоя настоящая жизнь! Прямо здесь, прямо сейчас!» «Понимаю, гибель Патрика была для тебя ужасным ударом, но с тех пор прошло много лет. Нельзя возвращаться к воспоминаниям всякий раз, когда у тебя появляется шанс сделать шаг вперед. Так вся жизнь пройдет мимо. Неужели ты этого хочешь?» «Нет». Я шмыгнула носом, потом с трудом заставила себя посмотреть Сьюзан в глаза. «Но мне было очевидно, что мое место там. Я знала там все, откуда бы. Это был мой дом, мое место в жизни». «Только послушай себя!» «Это только сон!» — строго повторила она. «Скажи, это Кейт!» «Но Кейт...» «Это только сон!» — послушно повторила я. Тут в дверях кухни возникла Сэмми, и я поспешила скрыть от нее свои слезы, уткнувшись лицом в бокал, но от Сэмми не спрячешься. «Что случилось с тетей Кейт?» — спросила она маму, тревожно поглядывая на меня. «Мы вспоминали твоего дядю Патрика» и тетя Кейт немножко загрустила, — ответила сьюзен Сэмми была озадачена. «Но у меня нет дяди Патрика!» Я задохнулась. сьюзен повела Сэмми обратно в гостиную, и я услышала, как в коридоре она напоминает дочке о том, что у меня был когда-то муж, и я иногда вспоминаю его и плачу. сьюзен вернулась через минуту, слегка покрасневшая. «Ты уж нас прости, — сказала она. — Мы не говорим о Патрике при детях, — Они еще не готовы думать о смерти. Мне так жаль, что она тебя расстроила. Это я сегодня в кусках, не ее вина. Я выдвинула улыбку и попыталась взять небрежный тон. Кстати, тебе будет интересно. В моем сне вы переселились в Сан-Диего. У тебя наверняка был суперский загар. Так-то? Сьюзан застыла. В Сан-Диего? Я кивнула. Ага, 11 лет назад. Роберту предложили там работу. Вот повезло. Сьюзан сердито сжала губы. «Я же просила родителей не говорить тебе», — пробормотала она. «Давно ты об этом знаешь?» «О чем?» «О предложении, которое сделали Роберту». Я тупо уставилась на нее, и сестра нетерпеливо вздохнула. Через год после смерти Патрика Роберту предложили действительно очень заманчивую работу в Сан-Диего. «Вот как?» По рукам у меня побежали мурашки. Она кивнула. Но мы не захотели переезжать. «Из-за меня», — пролепетала я. сьюзен помедлила с ответом. «Ты бы поступила так же. Но от кого ты узнала? От мамы?» «Нет». Я снова уперлась взглядом в пол, окончательно сбитая с толку. «Так кто тебе рассказал?» Я беспомощно пожала плечами. Стук сердца оглушал меня. «Патрик, ведь этого не может быть. Никак не может быть». Патрик и та жизнь, которая была мне предназначена, такая отчетливая во всех деталях, — это только сон. Но откуда же я тогда узнала про Сан-Диего? Эта мысль не оставляла по пути от Сьюзен, пока ехала на 86-м автобусе к метро. Мне не давал покой не только сон, хотя при виде Патрика ожило все то, что, как мне казалось, я давно похоронила. Непонятно было, что этот сон означал. Если я получаю информацию, которая как-то связана с реальностью, «Не кроется ли за этим нечто еще более важное?» «С ума не сходи!» — сказал я себе и довольно громко, судя по тому, как прохожий сочувственно глянул на меня и постарался обойти как можно дальше. Я виновато улыбнулась ему и больше не поднимала головы, пока не нырнула в метро. Я села на шестой маршрут, но вышла не на Гранд-Централ, как обычно, а доехала до Бруклин-Бридж в Сити-Холл, а оттуда пошла в западном направлении, туда, где была наша прежняя квартира. Я решила, что должна снова увидеть это место, хотя бы за тем, чтобы навсегда убедиться. Патрика больше нет, и нашей с ним жизни давно пришел конец. Я сознательно избегала этого района Манхэттена с тех пор, как переехала. Я даже не приезжала к знакомым на день рождения, если они праздновали его здесь. Я просила таксистов выбирать другой маршрут, пусть их точки зрения и нелепый. Кое-как убедилась себя, что самый облик этого района заперт в сейф вместе с прочим воспоминанием о годах с Патриком, и ключ потерян. Но этой ночью сейф сам собой распахнулся. Я добралась до двери моего прежнего дома, поднялась по ступенькам и, набрав в легкие побольше воздуха, прочитала список жильцов. Вот строчка 5F, где когда-то прямыми, уверенными буквами на века было выведено P Плюс «К» — Уэйтман. Теперь под звонком написано просто «Шуберт». Я была разочарована. Хотя чего я ожидала? Что Патрик по-прежнему живет тут в параллельной реальности вместе с привидевшейся мне дочерью? Что их имена написаны тут все на обозрение? Я покачала головой и снова вслух напомнила себе. «Не дури!» И все же не удержалась от искушения и надавила кнопку звонка. Не дождавшись ответа, двинулась прочь и только тут заметила, что похоронного бюро на углу нет, в точности, как в моем сне. Затаив дыхание, я нырнула в узкий проулок справа дома. Оттуда, сквозь узкие щели новой деревянной ограды, я смогла разглядеть ряд тренажеров и крепкий тополь. «Невозможно», — прошептала я, отступая, поспешно выходя из переулка на Чемберс-стрит, где уже темнело. Больше десяти лет я не заглядывала в эти места. «Откуда же мне известно об этих тренажерах и о тополе Да еще во всех подробностях! Откуда я вообще о них знала?» Я вернулась и снова позвонила в квартиру 5F. Ответа по-прежнему не было. А я все ждала, точно надеясь услышать сквозь потрескивание статических разрядов голос Патрика. «Безумие!» Патрика я похоронила ясным сентябрьским утром, много лет назад.